iPod. Следующим пунктом в рамках создания цифрового узла была задача сделать портативный музыкальный плеер. Джобс понял, что у Apple есть возможность придумать плеер специально для iTunes, так он получился бы более простым. Сложной задачей достанутся компьютеру, а простые плееру. Так на свет появился iPod устройство, которое в следующие 10 лет превратило Apple из компании по производству компьютеров в самую могущественную корпорацию в мире. Джобсу этот проект был особенно дорог из-за его любви к музыке. Существовавшие на тот момент плееры, как он говорил коллегам, были полным дерьмом. Фил Шиллер, Джон Рубинштейн и другие сотрудники были с ним согласны. Во время работы над созданием iTunes они постоянно проклинали Рио и остальные плееры. "Мы просто поливали их грязью", вспоминал Шиллер. Они вмещали по 16 песен, а пользоваться ими было просто невозможно. Впервые первой заговорил о музыкальном плеере осенью 2000 года, но Рубинштейн ответил, что у них пока нет необходимых деталей. Он попросил Джобса подождать. Через несколько месяцев Рубинштейну удалось найти подходящий маленький жидкокристаллический экран и литий-полимерный аккумулятор. Главной проблемой было отыскать крошечный, но вместительный жесткий диск. В феврале 2001 года он в очередной раз отправился в Японию к поставщикам Apple. В конце плановой встречи с Toshiba инженеры упомянули, что у них в лаборатории есть новый продукт, который будет готов к июню. Крохотный 1,8 дюймовый жесткий диск размером серебряный доллар, вмещающий 5 гигабайт памяти, около тысячи песен, и они не знают, что с ним делать. Когда Рубинштейн увидел этот диск, он сразу понял, как его можно использовать. 1000 песен в кармане, гениально. Но он сохранял каменное выражение лица. Джобс тогда тоже был в Японии, он произносил главную речь на Токийской конференции Mark World. Тем же вечером они встретились в отеле Акура, где остановился Джобс. Я знаю, как это сделать, сказал Орубинштейн. «Все, что нужно чек на 10 миллионов долларов. Джобс тут же выписал чек, и Рубинштейн начал переговоры с Toshiba. Он хотел получить эксклюзивные права на все жесткие диски, которые могла произвести компания. К тому же он начал искать человека, способного возглавить команду разработчиков. Тони Фадол был смелым и находчивым программистом, одевался в стиле киберпанк, но покорял своей улыбкой. Еще будучи студентом Мичиганского университета, он основал три компании. Он работал в фирме General Magic, которая производила портативные устройства, и познакомился там с Энди Харсфилдом и Биллом Маккинсеном, бежавшими из Apple, а потом провел не лучшее время в Philips Electronics, где шокировал степенных офисных работников своими выбеленными волосами и вызывающей манеры одеваться. Он неудачно пытался продать свои идеи по созданию цифрового плеера компаниям Real Networks, Sony и Philips. Как-то раз, когда они с дядей катались на лыжах в Уэйле, у него зазвонил мобильный телефон. В этот момент они как раз ехали на подъемнике. Это был Рубинштейн, который сообщил, что Apple ищет человека для создания маленького электронного устройства. Не страдавший от излишней скромности, Фадо заявил, что в этом вопросе ему нет равных. Рубинштейн пригласил его в Купертино. Фадл решил, что Иван не для разработки КПК на базе Ньютон. Но когда они встретились с Рубинштейном, разговор быстро перескочил на Атьюнс, который вышел за три месяца до этого. Мы пытались привязать к Атьюн существующие плееры, но они оказались ужасными, просто ужасными, сообщил Рубинштейн. Нам нужно сделать собственный плеер. Фадл пришел в восторг. Я был помешан на музыке вспоминал он. Я занимался чем-то вроде этого в Real Networks и пытался продать идею MP3-плеера компании Palm. Он согласился принять участие, по крайней мере, в качестве консультанта. Несколько недель спустя Рубинштейн стал настаивать, что для того, чтобы возглавить команду, Фадел должен устроиться в Apple на постоянной основе. Тот колебался, он дорожил своей независимостью. Рубинштейн пришел в ярость из-за этого нытья, так он назвал поведение Фадела. Это одно из самых важных решений в твоей жизни. Давай, ты не пожалеешь. В итоге Рубинштейн задумал подтолкнуть Фадола, он собрал около 20 сотрудников, назначенных на этот проект, и когда Фадол вошел в комнату, сказал ему: "Тони, если ты не переходишь к нам, мы не будем работать над проектом. Решай сейчас, ты с нами?" Фадол взглянул ему в глаза, повернулся к сотрудникам и спросил: "В Apple принято заставлять людей подписывать контракты?" После паузы он согласился и неохотно пожал Рубинштейну руку. У нас с Джоном в течение многих лет были натянутые отношения, вспоминал он. Он меня так и не простил, говорил Рубинштейн. Фатыл Рубинштейн были обречены на постоянные конфликты. Каждый считал, что именно он создатель Айпот. С точки зрения Рубинштейна, он за несколько месяцев до запуска проекта получил от Джобса задание, Нашел жесткий диск, Тошиба и придумал, какими должны быть экран, аккумулятор и прочие необходимые элементы. Затем он поручил Фадалу, чтобы тот соединил все воедино. Рубинштейн и другие сотрудники, которых раздражал внешний вид Фадала, прозвали его Тони Пижони Однако, по мнению Фадала, он давно вынашивал идею создания передового MP3-плеера. Прежде чем согласиться сделать его в Apple, он пытался продать эту идею другим компаниям. Вопрос, кому iPod в большей степени обязан своим существованием и кто заслуживает право называться его отцом, еще несколько лет будет обсуждаться в интервью, статьях на сайтах и даже страницах Википедии. Но в следующие несколько месяцев у них не было времени на споры. Джобс хотел, чтобы iPod вышел к Рождеству, это означало, что его должны были сделать к октябрю. Поискав компании, производящие MP3 плеер, который мог бы служить основой для дальнейшей работы, они остановились на маленькой компании Portal Player. Этот проект полностью изменит Apple, сказал Фадел своей команде. Через 10 лет мы будем зарабатывать на музыке, а не на компьютерах. Он убедил их заключить эксклюзивную сделку, и команда принялась работать над недостатками плееров: Portal Player сложным интерфейсом, малой емкостью аккумулятора и невозможностью создать плейлист длиннее 10 песен. Вот оно. Некоторые встречи остаются в памяти, потому что становятся частью истории и потому что помогают яснее увидеть работу лидера. Таким событием стало собрание, которое прошло в переговорной на четвертом этаже здания Apple в апреле 2001 года. Именно тогда Джобс определил основные принципы работы iPod. Рубинштейн, Шиллер Айф, Джефф Робин и директор по маркетингу Стэн Инк пришли, чтобы выслушать предложение Фадала. Годом раньше Фадал встретился с Джобсом на дне рождения Энди Херцфельда и узнал о главе Apple много разных историй. От большинства волосы вставали дымом. Но полноценно они ни разу не общались, так что Фадол естественно нервничал. Когда он вошел в комнату, я подскочил на стуле и подумал: черт, а вот и Стив". Я был на чеку, потому что знал о его взрывном характере. Встреча началась с описания потенциального рынка и достижений других компаний в данной сфере. Джобс, как обычно, проявлял нетерпение, он и минуты не мог высидеть, глядя на экран, вспоминал Фадол. Когда на слайдах стали появляться имена потенциальных конкурентов, Джобс отмахнулся. "Забудьте про Sony, мы знаем, что делаем, а они нет", заявил он. После этого презентацию выключили, и Джобс принялся забрасывать всех вопросами. Для Фадала это был урок. "Стив предпочитает все проговаривать. Как-то раз он сказал мне: "Раз тебе нужны слайды, ты сам не знаешь, о чем говоришь"". Слайдам Джобс предпочитал макеты, которые можно было потрогать и изучить, и Фадал принёс с собой три варианта. Рубинштейн заранее объяснил ему, как их демонстрировать, чтобы макет, который он считает наиболее удачным, оказался в центре внимания. Этот макет спрятали под стоявшей в центре стола деревянной миской. Фадол начал демонстрацию с того, что вынимал из коробки используемые детали и раскладывал их на столе. Это был 1,8 дюймовый жесткий диск, жидкокристаллический экран, платы и аккумуляторы. На каждом предмете была бирка с ценой и весом. Все обсуждали, насколько что-то из этого станет дешевле или легче в следующем году. Некоторые детали можно было сложить словно конструктор Лего, чтобы наглядно объяснить свою мысль. Затем Фадол показал макеты. Они были сделаны из пенопласта, причем для большей реалистичности внутрь он вставил рыбацкие грузила, чтобы макет весил столько же, сколько будущее устройство. В первом макете был предусмотрен разъем для портативной карты памяти и Джобс отверг этот вариант как слишком сложный. Второй подразумевал использование динамической оперативной памяти. Она стоила недорого, но в случае полного разряда аккумулятора все данные стирались. Этот вариант Джобса также не впечатлил. Затем Фадел сложил вместе несколько деталей, чтобы показать, как примерно будет выглядеть устройство с 1,8 дюймовым жестким диском. Джобс заинтересовался. И тут Фадол театральным жестом поднял миску, под которой скрывался готовый макет этого варианта. Я надеялся, что нам еще удастся немного поиграть в Лего, но Стив моментально утвердил версию с жестким диском, именно в том виде, в каком мы ее представили, вспоминал Фадол. Его это поразило. Я привык к тому, как подобные вещи решались в Philips. Там пришлось бы провести еще много встреч с презентациями в PowerPoint и бесконечными обсуждениями. Теперь наступила очередь Фила Шиллера. Могу я выдвинуть свое предложение? спросил он, вышел из комнаты и вернулся с несколькими макетами iPod. В каждый из них было встроено прославившееся впоследствии колесо управления. Я размышлял над списком песен. Слишком утомительно по сто раз нажимать кнопку, чтобы найти нужную песню. Не лучше ли использовать колесо? Благодаря этому колесу можно было перемещаться по списку из сотен песен, поворачивая большим пальцем, увеличивая или уменьшая скорость движения. Джобс воскликнул: "Вот оно!" Ивирел Фадулу инженером браться за работу. С момента запуска проекта Джобс полностью в него погрузился. Его главным девизом было проще. Он оценивал каждый экран пользовательского интерфейса по следующему принципу: до любой песни или функции должно быть легко добраться в три нажатия кнопки. К тому же, в процессе поиска чего бы то ни было должна была сработать интуиция. Если он не понимал, как найти ту или иную функцию или путь к ней не укладывался в три клика, Он приходил в ярость. Бывало мы просто убивались, решая какую-нибудь проблему, связанную с пользовательским интерфейсом, рассказывал Фадол. «Едва мы успокаивались, что все сделали, как появлялся Стив и спрашивал: "А об этом вы подумали?" И у нас опускались руки. А он смотрел на проблему под другим углом, применял другой подход, и у него все получалось. Каждый вечер Джоб звонил кому-нибудь из команды с новыми идеями и предложениями. Фадл и все остальные, даже Рубинштейн, объединялись, когда Джобс подбрасывал очередную идею. Они обзванивали друг друга и обсуждали, как привести его к нужному им решению. Срабатывало это примерно в половине случаев. "Стив буквально заваливал нас идеями, но мы пытались сопротивляться", вспоминал Фадл. "И так было каждый день: переключатель, цвет кнопки, ценовая стратегия. С таким боссом всем сотрудникам надо быть заодно и прикрывать друг друга". Одной из важнейших идей Джобса было решение переложить максимальное количество функций с плеера на компьютер. Впоследствии он вспоминал: "Чтобы упростить работу с iPod, надо было ограничить его возможности, и тут мне пришлось побороться за свою точку зрения". Эти функции мы перенесли в iTunes. Например, на iPod нельзя составлять плейлисты, их надо делать на компьютере, а потом переносить в плеер. Это не всем понравилось, однако Rio и прочие плееры Никуда не годились именно потому, что были сложны в обращении. Приходилось составлять плейлисты прямо в плеере, ведь для этого не существовало специальных программ. Поскольку у нас был и плеер iPod, и программа iTunes, мы могли наладить их взаимодействие и максимально все упростить. Революционное решение Джобса избавиться от выключателя поразило всех коллег. Со временем это стало отличительной особенностью устройств Apple, их не надо было выключать. Это шокировало Они засыпали, когда их не использовали, и просыпались при нажатии любой кнопки. Выключатели не было нужды. Все вдруг встало на свои места. Жесткий диск, вмещающий тысячу песен, простой интерфейс и колесо, позволяющее листать список этих песен. Разъём FireWire, благодаря которому можно залить в плеер тысячу песен меньше, чем за 10 минут, и аккумулятор заряда которого хватало на воспроизведение тысячи песен подряд. Мы вдруг начали переглядываться и говорить: "Крутая будет штука", вспоминал Джобс. Мы были в этом уверены, потому что каждый сразу захотел себе такой плеер, и сама идея стала простой и восхитительной тысяча песен в кармане. Кто-то из копирайтеров предложил назвать плеер «Под», имея в виду космическую капсулу. Джобс переделал это имя в iPod по принципу iMac и iTunes. Откуда взять тысячу песен? Джобс понимал, что некоторые из них будут скопированы с честно купленных дисков, но многие будут незаконно скачаны из интернета. С чисто деловой точки зрения, Джобс бы преуспел, поощряя незаконное скачивание музыки. Это позволило бы людям наполнять свои плееры, тратя на это меньше денег. Джобс вырос в контркультуре и не питал симпатии к звукозаписывающим компаниям, но он верил, что интеллектуальную собственность необходимо защищать и что музыканты имеют право зарабатывать своим творчеством. Поэтому на финальной стадии проекта он решил, что синхронизация будет односторонней. Пользователи будут загружать песни из компьютера в iPod, но не смогут копировать их с плеера на компьютер. Это предотвращало возможность забить iPod песнями, а потом записать их всем своим друзьям. Кроме того, Джобс решил, что на упаковке iPod будет написано: "Не укради музыку".